У господина Фуке в его личной казне много денег. Он тратит, несчитая. Зачем считать? Он первый министр. Увеличит налоги, народ заплатит. И опять его казна полна. У господина Фуке замок Волебеконт. Его называют восьмым чудом света. сказочный роскошь. Замка недоступна ни одному королю. У господина Фуке остров Бель-Иль Британии. Неприступная крепость на море, которую не взять даже королевским войскам. Штат слуг, друзья, народ боготворит господина Фуке. За что? Вы сами сказали, он разоряет страну. О, народ платит налоги государству. Народ никогда не знает, куда идут его деньги. Фуке обожает как властелина. Ему служат как божеству. Сдается мне, господин Кульбер, вы ему завидуете. Да, да. Талантлив, красив. Вельможа с головы до ног, щедр, отважен, завидую. Нет, Ваше Величество, нет. Я, я ненавижу его. Он разоряет Францию, бросает на свои прихоти столько денег, что на них можно было бы нанять войска. Первый министр. Почему он? Разве он думает о Франции, о народе, о том, чтобы у короля были деньги? О том, чтобы считать королевскую копейку, как другие, по ночам, без праздников и отдыха. Я знаю вам цену, господин Кольбер. О, я не о том, ваше величество. По-вашему, его надо арестовать? А арестовать его нельзя, ваше величество. Он не совершил никакого преступления. Но его можно разорить, Во Франции не может быть двух королей, Государь. Где мой капитан Мушкетеров, господин Кольбер? Как всегда рядом. Господин Тартаньян, к Его Величеству! Я здесь, Ваше Величество. Кто-нибудь есть в приемной, господин Тартаньян? Господин Фуке ждут аудиенции, Государь. Пусть войдет. Государь, я должен проверить посты в парке. Ступайте! Только прежде впустите, господина Фуке. Ваше Величество! Добрый вечер, господин Фуке. А я собираюсь поссориться с вами. Да-да! Uh -huh. О вашем замке Воля Виконт рассказывают чудеса, а вы ни разу не пригласили меня к себе в гости. Ваше Величество! Мог ли я надеяться? Право получается, что я напрашиваюсь. Я прошу, ваше величество, назначить день. Вы намерены устроить для меня праздник? Насколько хватит у меня сил и умений? Прекрасно, прекрасно. Ну, скажем, через месяц. Вам удобно? Разумеется, ваше величество. Отлично, отлично. У вас ко мне какое-то дело, господин Фуке? Государь. Вы обещали аудиенцию... А, да, да, да, да. Кажется, кто-то из духовенства. Ванский епископ, назначенный вами, государь, по моей рекомендации, три месяца назад... Как его имя? Господин Дербле, государь. Пригласите его. Да, государь. Духовное лицо нельзя заставлять ждать. Ваше Величество, разрешите представить вам, господин Дербле... Вы епископ города Ван, ваше пресвященство. Да, государь. Ван в Британии? Кажется, рядом с островом Бель-Иль. Примерно в шестилье, Ваше Величество. Я слышал у господина Фуке, там чуть ли не крепость. Да, говорят. Как говорят? Это что же? Господин Фуке ни разу не показал вам, Бель-Иль? Мы, бедные прилаты, государь, все больше сидим дома. Для нас шесть лье морем целая бесконечность. Господин Дербле, сколько дохода приносит вам Ван? Шесть тысяч ливров в год, Ваше Величество. Так мало. Я обещаю вам подумать о более выгодном месте, Ваше Пресвященство. Благодарю, Ваше Величество. Прощайте. Надеюсь, мы скоро увидимся. Лицо этого прилата. Тонкое, умное. Слишком умное лицо для прилата, государь. А парк в правду красивый Да, красивый. да. И праздник не дурен. Тор, блядь, король приказал мне устроить праздник. В замке во? Боже мой, вас хотят разорить, друг Ну, это ясно Кольбе, не так ли? Его интриги он завидует вам, ненавидит вас И хочет погубиться У меня нет денег на такой праздник, Дербле Король выскреб у меня все для этого праздника В Фонтенебло Вы забыли? Сколько поглотил Бель-Иль. Вы же сами укрепляли его дарбля. Нет, я ничего не забыл, монсеньор. Я никогда ничего не делаю напрасно. Бель-Иль сейчас сильный, преданный вам гарнизон. Бель-Иль крепость. Значит, в один несчастный день мне придется сказать королю, э, денег нет. И в этот день я погибну. Mm -hmm. Жаль, что у вас нет денег. Я, Я собирался попросить. Сколько? и Для кого? -то? Для дела. 50 тысяч ливров. О, это пустяки. А когда нужны деньги? Завтра утром комендант Бастилии Безмо должен платить последнюю треть за свою должность, которую мы ему купили. Зачем мы ее купили, дорогой Дарбленд? Знакомство с комендантом Бастилии иногда бывает полезным, мой сеньор. вдруг да мы с вами попадем в Бастилию. Ну, Если попадем, никакие знакомства не помогут. А почему же? Почему же, если расписки в порядке? А у меня в порядке. Какая-нибудь интрига? И безмолв? Участвует в ней? Бывают участники и похуже. Мне бы не хотелось, Дарбас. Ну, не вмешивайтесь в эти дела, пожалуйста. Идите к себе и спокойно спите. А я возвращаюсь в Париж. Дертаньян? О, старые друзья, ну я вас оставляю, господа. Добрый вечер, добрый вечер. Вот уж не ожидал. Д'Артаньян, вы здесь? Я-то да не служба, а вот вы. А, господин Фуке устроил мне аудиенцию у короля. Вы не спешите, Рамис. Нет, в Париже я должен быть только к утру. Тогда присядем, поговорим. Ах, не виделись чуть не 10 лет. А вы все тот же красавец, Рамис. От вас, вас по-прежнему пахнет духами. Ошибаетесь, друг мой. Во мне не осталось, Арамиса. Перед вами человек, которого Бог взял за руку и поднял до положения превысившего его ожидания. О, Бог? Странно. А мне говорили, будто это сделал господин Фуке. Он любит окружать себя сторонниками. Да, я был беден. Фуке дал мне доход епископства. И вы похоронили себя в глуши, в Британии. Не верю. Друг мой, я старею. Мудрый. Да. Увы, Д'Артаньян, я уже не прежний мушкетер. В 58 лет ищешь покоя и размышлений. Я еще живу на земле, но с каждым часом приближаюсь к небу. Черт возьми, какая мудрость, смирение. Не узнаю вас, Ромес. Д'Артаньян, хотите сделаться маршалом Франции Пером? Герцогом. Что для этого нужно? Стать сторонником господина Фукей. Я сторонник короля, друг мой. И не раздваиваюсь. Короли бывают неблагодарны. Я отдавал присягу королю Арамис. Я дворянин. А вдруг вы перестанете быть нужным королю? Бывает же? Думаю, что в будущем я понадоблюсь ему еще больше. На всякого короля хватает заговорщиков и бунтарей. Кто защитит его? Только моя шпага. Одна во всей Франции. И он это знает прекрасно. Да вы правы, дорогой друг. Ну, мне пора. Знаете, мое сердце, как и сорок лет назад, принадлежит вам. Нужно поскорее зажечь порох. Д'Артаньян почуял подкоп. Завтра же, завтра, в Бастилии, завтра.